Глава восьмая. Дом Сигиринов. Питер и Жозефина. «Питер, рада тебя видеть, сынок!» — с энтузиазмом произнесла Жозефина. «С излишним энтузиазмом», — мысленно поморщился Питер, потому что голос матери вызвал у него очередной виток головной боли. До этого, лёжа в кровати, Питер сумел заговорить зубы этой самой боли, и она практически его оставила. Пришлось договариваться, потому что все целительские заклинания, которые он изучал в Академии Питер, успел позабыть, и посылать за доктором по случаю банального похмелья. Он считал слабостью и ненужным расточительством. Поморщившись на излишний яркий свет, он вышел на веранду. Стояло чудесное утро. Хотя нет, уже близился полдень, но запах цветов из сада, солнечные лучи и щебет птиц нисколько его не обрадовали. Наоборот, всячески ему намекали, что два последних бокала виски у Визманов были явно лишними. А ещё нашёптывали о том, что не следовало отправляться в клуб вместе с Доброжье, пребывавшим в самом мрачном расположении духа. Эта поездка в выпивку, в которой всем оплатил Викон, тоже не пошла на пользу его голове. Но Питер мечтал поскорее забыть о позорном провале у Визманов, поэтому... Ну что же. Забылся он на славу, вернувшись домой только после рассвета. И всё потому, что принцесса Джорджи в жизни оказалась куда более очаровательной, чем Питер рисовал себе даже в самых смелых мечтах. О, это чудесное лицо с мугловатым оттенком бархатистой кожи. Отличительная черта всех дорсетов. Непослушные каштаново-рыжие локоны, тёмные проницательные глаза и... Безразличное выражение, с которым Джорджинния Дорсет посмотрела на Питера, когда Викон де Бражье его представил. Это выражение так и не изменилось. Напрасно Питер буквально лез из кожи вон, чтобы заинтересовать принцессу, затмив остальных её кавалеров. Пытался быть остроумным, шутил и засыпал её комплиментами, время от времени поворачиваясь к Джорджи в профиль. Он несколько раз слышал, что в профиль он совершенно неотразим. Но вместо того, чтобы влюбиться в него без оглядки, выделив среди остальных, принцесса хмурым голосом заявила своей свете, что ей нужно в дамскую комнату. Она собирается припудрить носик. И Питер решил, что это хороший знак. Значит, принцесса хочет быть очаровательной, чтобы понравиться кому-то из них больше остальных. Он самонадеянно подумал, что ему, потому что, кажется, он в неё влюбился. Питер прождал принцессу около получаса, гипнотизируя дверь дамской комнаты но Джорджиния Дорсет из нее так и не появилась. Ему все же хватило ума обойти дом Визманов с другой стороны. Там он увидел представленную к дамской комнаты лестницу. Джорджи просто-напросто от всех сбежала. С чьей помощью она это сделала, Питер не знал, но вполне возможно в этом ей помог брат, Густав. Напрасно Питер ее разыскивал. В доме Визманов принцесса так и не появилась. Это был провал, что тут ещё сказать. Зато дома его ждала излишне жизнерадостная мама, слишком яркое солнце и жужжащее над цветами рос пчёлы. Но почему они жужжали так громко? «Питер, ты снова выпал из происходящего, даже не дойдя до стола», укоризненным голосом произнесла Жозефина. «Но всё же присаживайся, мой дорогой, у меня есть что тебе рассказать». Зря ты вчера не была у Визманов. К ним был приглашён Арнольд Штрассер из Шлесбурга. Кстати, вдовец, а заодно и сосисочный магнат. Устроившись за столом, заявил Питер, получив из рук матери чашку кофе. «Ну что же», — сказал он сам себе, — «пусть у Визманов и был провал, но это ещё не окончательное поражение. Ему удалось раздобыть приглашение на сегодняшний бал дебютанток, где непременно будет присутствовать принцесса Джорджиния». Как-никак, она тоже дебютантка и... «Питер, не смей впадать в задумчивость!» Строгим голосом произнесла Жозефина. «Поговори со мной, а ещё лучше спроси, почему я не была у Визманов, если я к ним собиралась?» Произнося это, она уставилась на него с многозначительным выражением на лице. «Скажи мне, мама, почему же ты не была у Визманов?» Приувеличенно любезным тоном поинтересовался Питер. «Вот поэтому...» Жозефина показала ему належавшую перед ней стопку бумаги, исписанную мелким аккуратным почерком. «О, Питер, я не только не смогла поехать к Визманам, но и не спала всю ночь. Читала и нисколько об этом не жалею». Он уставился на мать недоуменно, не понимая, о чём идёт речь. «Читала? Ты?» — удивился он. «Ну, что именно ты читала?» «Ту самую книгу, Питер, что же ещё?» «Я была в издательстве», — произнесла Жозефина торжественным голосом. «В издательстве?» — поморщился Питер, не в состоянии понять, о чём идёт речь. «Какое ещё издательство, и почему мама, когда это настолько важно для них двоих, не явилась на приём к Визманам?» Туда прибыл надутый и высокомерный индюк Штрассер, решивший заполонить Вену своими шлесбургскими сосисками и громким голосом вещавший о том, что скоро их будут подавать к столу в каждом доме столицы. Питер счел его отличным вариантом для замужества матери. «Ты же сам просил меня посодействовать в любовном вопросе», напомнила ему Жозефина. «Твой друг Мэтью ищет девушку, которая приходила в издательство к моему брату и принесла туда книгу». «Так и есть, ты права, мама», кивнул Питер. «Прости, я снова обо всем позабыл». «Выходит, ты нашла его пропажу вместе с военными мемуарами старенького дедушки?» «Нет, Питер, никакие это не мемуары», — покачала головой мама. «Это... это нечто волнительное, невероятное, восхитительное. Я никогда не читала ничего подобного. Я чувствую, Питер, что эта книга произведёт настоящий фурор, поэтому я решила этим заняться. Сама». Как-никак не только мой брат, но и я тоже выросла в семье издателя. Поэтому я стану её агентом». «Мама», — страдальческим голосом произнёс Питер. «Сейчас не время для твоих странных идей. Если ты внезапно забыла, то я могу напомнить. Мы с тобой застыли на грани банкротства». К большому счёту оно уже наступило. «Эта идея нравится мне намного больше, чем выйти замуж за какого-то». «Хозяина сосисок», — недовольным голосом произнесла Жозефина. «И да, я выяснила, как зовут ту девушку». «Если тебе всё ещё интересно, её имя — Кэролайн Митчелл». Она оставила в издательстве книгу и дала два своих адреса, по которым с ней можно связаться. «Один где-то в Южной провинции». «Всё совпадает?» — кивнул Питер. «Я сразу же понял, что она провинциалка». «Но мать его перебила». Второй ее адрес — в доме лорда Кэмпбелла на Гревербрук, 12. Так что вряд ли у тебя все совпадает. Язвительно заявила Жозефина, которой, кажется, не пришлось по душе равнодушие души к ее идее. Моя Мэгги, та самая, которая болтушка Мэгги, именно так моя болтушка Мэгги снова поговорила с Глорией, служанкой Ричмондов, и выяснила, что Кэролайн Митчелл никто иная, как Карлин Кэмпбелл Данкер. «Внучка лорда Кэмбела. На веранде установилась тишина. Леди Сигирин внимательно следила за своим сыном, после чего спросила, что он собирается делать с полученными ею сведениями. Вот и Питер терялся в раздумьях. Выходило, и сам того не зная Мэтью, Шеннон разыскивал наследницу миллионов Кэмпбелла. Если Питер сообщит ему о том, что он узнал от матери, то Мэтью обязательно найдет свою пропажу. Сложно не найти ту, адрес будет ему известен. Упорство товарищу не занимать, и Питер не сомневался, что тот скоро добьётся своего. Возможно, лорду Кэмпбеллу не придётся по душе низкое происхождение Мэтью. Но тот уже сейчас взлетел слишком высоко и продолжал уверенно продвигаться по карьерной лестнице. Ну что же, такой вполне может жениться на наследнице Кэмпбелла. Таким образом, Мэтью получит через неё не только деньги, но ещё и титул, и тем самым обойдёт Питера по всем позициям. Эта мысль болезни нарезанула по его самолюбию. Говорить Мэтью или не говорить — а вот в чём был вопрос. Лорд Нейтон Вэлмор, герцог Райот. Особняк на улице Кавентри, десятью часами ранее. И вот ещё. «Отправь этим утром цветы в дом Кэмпбеллов», — приказал Нейтон своему секретарю. Есэсвилл тотчас же заскрипел в блокноте грифильным карандашом. «Тот самый выбор, как и в прошлый раз, милорд. Гиацинты и ирисы», — деловито уточнил он, словно его нисколько не смущал тот факт, что хозяин вернулся домой за полночь и от него несло кровью. Причём не человеческой, запах крови у монстров из аномалий был иным, не поддающимся описанию, слишком сладким но при этом излишней терпким, из-за чего внутренности непривыкших к такому людей почему-то долго выворачивало наружу. Нейтон давно уже привык, но подозревал, что прислуге в его доме подобное не придётся по душе. Плащ он скинул ещё в прихожей. Тот был безнадёжно испорчен, стоило Нейтону отправить карету Кэмбелов, как один из на редкость живучих монстров вырвался из связующих пут, что вылилось в кровопролитие. Слава богам Аглора, никто из ночных охотников серьёзно не пострадал. Но плащ был безвозвратно испорчен, порван и заляпан чужой кровью, поэтому Нейтон немного подумав, решил всё же его сжечь. Камзол, подивившись на поражённую дыру на спине, он скинул по дороге в кабинет, вымыл руки, изведя на это половину флакона мыла, но всё равно чувствовал запах чуждой этому миру крови. Не только это. Ему до сих пор чудился сладкий аромат духов Карлин Кэмпбелл, две встречи с которой за один вечер произвели на него довольно сильное впечатление. Ушибленные ребра до сих пор ныли, как и то место, в которое она неудачно въехала на железные штуки из магической аномалии. Но на последнее нытье нейтон не жаловался. Оно оказалось довольно сладким и случалось с ним каждый раз, когда он вспоминал, как держал хрупкую девушку в своих руках. Леди Карлин Кэмпбелл Данкер оказалась на удивление хороша собой. Правда, и красотой Нейтана было не удивить. Он встречал много красивых женщин. И почти каждая из незамужних девиц Виены проявляла к нему явный брачный интерес. Карлин Кэмпбелл подобного интереса не проявила, но её почему-то оказалось сложно выкинуть из головы. Эти мятежные зелёные глаза, завитки непокорных волос, выбивавшиеся из строгой прически длинные темные ресницы и алые, похожие на створки раковины, губы. Еще ее показная скромность, хотя Нейтон чувствовал в Леди Кэмпбелл бойца и авантюристку, борца за справедливость и за свою жизнь. Это тоже пришлось ему по душе, как и ее трепетная привязанность к деду. В Карлэнд Кэмпбелл Нейтону нравилось все, включая собственную реакцию на ее близость. Ещё его обрадовало то, что она не оказалась тем злом, которое Нейтон искал. Он успел дважды в этом убедиться. «На ощупь», — подсказал ехидный внутренний голос. «А даже если и на ощупь», — возразил ему Нейтон. Леди Кэмпбелл оказалась до да нельзя приятно пощупать, так что он совместил приятное с работой. Итак, она не была злом, какое несказанное облегчение но Карлин Кэмпбелл жила в доме, возле которого Нейтан снова ощутил присутствие зла, как раз во время прошлого патрулирования. Следовательно, он должен познакомиться с ней поближе, чтобы окончательно разобраться в том, что происходит на Гравербрук-12. «Цветы, ваша светлость», — Напомнила себе Альберт. «Какие именно послать леди Кэмпбелл?» «Букет, Альберт». Такое, чтобы у леди Кэмпбелл не возникло сомнений в том, что я запомнил наши с ней встречи. Не удержавшись, он всё же украдкой потёр бок и поправил то, что мешало ему сидеть ровно в слишком узких штанах. Ну что же, при мысли о леди Кэмпбелл тело выдало предсказуемую реакцию. Об этом тоже следовало поразмыслить. После чего решить, что делать дальше. «Отправить карточку с вашим именем?» «Обязательно», — кивнул Нейтон. «И вот ещё». Напиши ей, что я буду рад, если леди Кэмпбелл уделит мне немного времени. Я собираюсь пригласить её на прогулку, Альберт. Нет, не сегодня. Вечером во дворце пройдёт бал дебютанток, так что подозреваю, ей будет не до меня. Думаю, завтра днём, в любое удобное для неё время. Альберт, скрывая довольную улыбку, старательно записал услышанное в блокнот.